А вот и столбовая дорога на Тардер», – перебил сам себя Милас. Через полчаса мы выйдем к озеру. Действительно, из-за слоистой, скособоченной сланцевой скалы, украшенной элегантно искривленными сосенками, показались двести саженей отменной дороги, по отношению к которой тот тракт, на котором они сейчас находились, можно было назвать разве что проселком. Дорога тонула в сумеречном тумане, из которого доносились далекие отголоски трубы. Это словно бы послужило сигналом небесным птицам Водолеям. Из беспросветных облаков пошел моросящий дождь. "В той меги ужину играют", прокомментировал Милас. «Не "Нигда он разговорился», – подумал Эгин. По его опыту, такие надменно непроницаемые натуры, к которым относился внук Гетианикта, начинают проявлять повышенную общительность только перед лицом опасной неопределенности. Послушайте, а почему бы вам не переодеться? Если вы опасаетесь городской стражи, вы могли бы пробраться в ит инкогнито. Существует множество способов. Не для меня. В Арине у меня хотели отобрать все, даже имя, но часть у меня осталась. Как впрочем, и имя. После заминки добавил Милас несколько более бодрым тоном, чем обычно. Словно для него самого это было приятной неожиданностью. А что такое Туимиг? Это снова был Смар. Отменное местечко, имперская сторожевая крепость и заодно каторжная тюрьма. Эгина не волновали никакие Туимиги. Его беспокоил ночлег. Мы успеем попасть в город до темноты? Куда там? Идти стоит на северном берегу Сигелла. Нам еще целый день вокруг озера идти. Поэтому скоро на ночевку устраиваться будем. Рекомендую на плотине, у кого-то из смотрителей. Эти с вас вообще денег не возьмут. Но почему? Но кто же поверит, что мальчик ваш слуга? Милас ухмыльнулся. впервые с начала их знакомства. Что за гнусные намеки?» Ничего гнусного, клянусь пятицеловом, наоборот, почтение, не мой восторг, благоговейный трепет. Вы разве не знаете, что вЫт почти никто не ездит просто так за здорово живешь? Может, и не ездит, но я все равно не понимаю, почему с нас не берут денег. Мы что, приговоренные? Вы хотите сказать, что едете вЫт не за кольчугой, и девы? В голосе Миласа слышалось искреннее недоумение. Нет? Да, встрелы то есть за кольчугой. Мы едем вЫт любопытствовать о старине. обу спальнице вашего деда и обытском театре, с нажимом сказал Игин, недовольно косясь на Эсмары. И знать не знаю ни о какой идской деве. Но если эта волнующая легенда о дыханием седой старины может представлять какой-то интерес, мы её с удовольствием выслушаем. Во времена войны третьего вздоха Хуммера ид пал жертвой пришельцев из синего алустрала. Дружина владыки Геолма и отряд Дорналок погиб, часть защитить город от посланцев Тарвента молодого императора Алустрала. Только младшая девушка, точнее девочка из отряда Дорналок, успела уйти в граничный ореол Золотого цветка Ита. По крайней мере, люди в это верят. Ит был обречен уничтожению, но двое звезднорожденных, с горсткой верных их делу Лорчи Тоже, кстати, бывших людьми синего Алустрала подоспели с запада и ударили неприятелю во фланг. Отступая, горхло советник императора Альбиноса запечатал воды Сигелла или, если угодно, озера Уллигиват. Запечатал воды? Да, в народе говорят проще заколдовал город. Мало кто знает целиком эту историю. Зато все уверены в том, что девочку из отряда Дарналок можно расколдовать. Она сумеет снять алустральские печати свод озера Сигелла. Тогда в городе начнется естественная смена времен года, а из озера исчезнут противоестественные твари. И много их, этих тварей, где, как в этот момент Эгин, который уже некоторое время из подволь ощупывал дорогу впереди взором Аррума, Увидел кое-что помимо надвигающихся темных пятен, какими виделись ему сквозь мглу скалистые отроги Идского кряжа. Впереди люди, тихо сказал он изменившимся голосом. Сколько? Шестеро. Милас, вы по-прежнему уверены, что вам необходимо попасть в Ид? А вы? Я да. И я да. Но не стоит волноваться раньше времени. Скорее всего, это сборщики дорожной пошлины. Но если вы вдруг заметите что-то подозрительное, без лишних слов убиваете любого. На этой заставе может случиться разное, Эгин вздохнул. Конечно, Лакхе следовало дать ему более подробные инструкции относительно проникновения в Ит. По всему было видно, что Гнор предпочел промолчать о многом. Впрочем, что ему, развоплощенному Гнору, чтобы не поджидало Эгина выйти, у Лакхи нет выбора. Он должен гнать своего единственного союзника вперед». Это единственное, что сохраняет для него надежду избегнуть небытия. Гнор не из тех, кто учитывает чужие интересы, когда под угрозой очутились его собственные. Показалась неказистая, но вместительная полутораэтажная будка сборщика пошлины и ажурные деревянные воротца, перегораживающие дорогу. На столбах воротец горели два ярких фонаря в стеклянных колбах под кунусовидными жестяными крышками. В окошке будки мерцал огонек. Туман настолько сгустился, что гребень высокой двускатной крыши будки просматривался с трудом. Пять стражников сидели в рядок на лавке, которая тянулась под стеной будки за воротцами. Они горбатились, опершись на копья, и задумчиво созерцая землю под своими ногами. Один из них повернул голову и смерил равнодушным взглядом Эгина, Эсмара и Миласа. Эта идиллическая картина, пожалуй, Не возбудило бы подозрения в обычном путешественнике, но Игин сразу нашел сомнительным, чтобы пятеро служил их просто так молча сидели под дождем без плащей, вместо того, чтобы залезть под крышу и там предаваться вялой болтовне и игре в кости. Перед подозрительными стражами проще всего было прикинуться высокопарным простаком. "Вечер добрый, граждане Ита", торжественно провозгласил Игин. "Вечер добрый". Здоровье вам, нестройно закивали стражники. Отворите врата, граждане Ита! либо назовите плату, потребовал Игин, как заправский придурок. Одновременно с этим он почуял, что со стороны столбовой дороги к ним стремительно приближается кто-то, но кто, определить не смог. До неизвестного существа, существ, пока еще было слишком далеко. С вас мы платы не возьмем, как можно, ближайший из стражников пожал плечами. Путевые бумаги, давайте только езжайте с миром. А этот стриженный, который с вами вместе, пусть при нас остается. Нам есть о чем с ним поговорить. Сюда, сюда мне свои путевые бумаги покажите, проговорил неожиданно низким голосом сборщик дорожной пошлины из своего оконца. Один слез с коня и достал пергамент, выправленный елей. Он подошел к оконцу и посмотрел на сборщика в упор. чужие бледно-голубые глаза, которые только что разъяли душу Эгина, выдавали в сборщике отнюдь не мелкого муниципального служащего. "Братья, у него преимущественная подорожная сатинальма". Голос сборщика пошлины был по-прежнему низким, но теперь в нем слышалась совершенно невероятная, абсолютная растерянность. "Братья числом пять разом вскочили со скамьи, а печать Печать у ней верная, спросил тот стражник, который рекомендовал Миласу остаться с ними потолковать. Верная, печально подтвердил сборщик пошлины. Неизвестный или неизвестный в мгле приблизились настолько, что чуткий слуха Агина уже мог уловить дробящиеся отголоски конских копыт. Краем глаза он заметил, что пальцы на левой руке Миласа легонько вздрогнули. Тогда ворота нараспашку и начинай музыку, приказал стражник. Высокого гостя надо встретить музыкой. Какой еще шелолова кровь музыкой успел подумать Эгин. ворота, перекрывавшие дорогу, распахнулись сами собой. Хлоп! И тотчас же прямо в мозг эдина хлынул хриплый рёв тысячи боевых труб, нескончаемый вопль ярости и гнева, несущий одно слово смерть. И сам бывший смертью Лавина истязающих естество жизни завоев была произведена той же магией, что и голос Аркигеолма. Однако на сей раз звук обладал весом и плотностью устоять перед недоброй мощью которых было невозможно. Эгина сбила с ног. Сознание сразу же затуманилось, но сквозь лиловую повалоку он увидел, как свечение, изошедшее из алмазных головок серебряных гвоздиков Миласа, в миг заключило голову Оринца. в пять полупрозрачных колец. Эгину хватило сил вытащить меч.